«Как извелась?» — недоверчиво спросил Нехлюдов. «С натуги кормились. Как бог свят, извелась. Взяли мы ее за прошлый год из Бабурина», — продолжала она, вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и печальное. «Ну, баба была молодая, свежая, смирная, родной». «Дом-то у отца, за заловками» коля жила нужды не видала и как к нам поступило как нашу работу узнала и на барщину и дома и везде а надо да я только и была не что я баба привычная она же в тяжести была отец ты мой до да горе стало терпеть а все через силу работала ну и надорвалась сердешная лето Петровками еще на беду мальчишку родила, А хлебушка не было, кое-что, Кое-что ели, отец ты мой. Работа же спешной подошла, У ней груди и пересохни. Детенок первенький был, Кровенки нету те, Да и дело наше мужицкое. Где уж рожком выкромишь? Ну, известно, бабья глупость, Она этим пуще убивать стала. А как детенок помер, уж она с той кручины выила-выила, голосила-голосила, да нужда, да работа, все хуже да хуже, так извелась в лето сердешное, что к покрову и сама кончилась. Он ее порешил, бестия! Снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну. «Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство?» Продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь. Что, рассеянно спросил них людов еще взволнованный ее рассказом. Ведь он мужик еще молодой. От меня уж канон работы ждать. Нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш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 Коли у тебя есть невеста на примете старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыка последовала ее примеру и потерев глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо покорном положении продолжал стоять и слушать, что говорила Арина: Невеста то есть как не быть. Вот васютка михейкина, девка ничего да ведь без твоей воли не пойдет, Разве она не согласна? Нет, кормилец, коли по согласию пойдет. Ну так что ж делать? Я принуждать не могу. Поищите другую. Не у себя, так у чужих. Я выкуплю, только бы шла по своей охоте. она сильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет. Да и грех это большой. Эй, кормилец, достаточно или дело, глядя на нашу жизнь и...